18. Как избавиться от депрессии за 14 дней? Начав писать новую книгу, я предложил вознаграждение в 200 долларов за самую правдивую и воодушевляющую историю под названием как я победил беспокойством. Однако я получил две настолько замечательные истории, что не смог выбрать лучшую. Вот одна из историй, получивших главный приз. История Бартона, работающего в компании по продаже автомобилей Уизер, штат Миссури. Я потерял мать, когда мне было девять лет, и отца когда мне было двенадцать. Написал мне мистер Бартон. Моего отца убили, а мать просто ушла из дома в один прекрасный день 19 лет назад. И с тех пор я ее больше никогда не видел. Я также никогда больше не видел своих двух младших сестер, которых она забрала с собой. Она не написала мне ни строчки, пока не прошло семь лет с момента и ее исчезновение. Мой отец погиб в результате несчастного случая через три года после того, как она ушла. Две старые и больные сестры моего отца забрали троих детей из нашей семьи к себе. Но никто не хотел брать меня и моего младшего брата. Мы были оставлены на милость города». Мы страшно боялись, что нас будут дразнить сиротами, и обращаться с нами будут как сиротами. Наши страхи вскоре оправдались. Некоторое время я жил в бедной семье, но настали тяжелые времена, и глава семьи потерял работу. Поэтому они больше не могли кормить меня. Тогда мистер и миссис Лофтин... Забрали меня к себе на ферму в одиннадцати милях от нашего городка. Мистеру Ловтину было семьдесят лет. Прикованный к постели, он болел опоясывающим лишаем. Он сказал мне, что я могу оставаться у них до тех пор, пока не стану лгать, воровать и буду делать только то, что мне велят. «Эти три приказания...» стали моими библейскими заветами. Я строго следовал им. Я начал ходить в школу, но в первую же неделю остался дома, плача как младенец. Другие дети издевались надо мной за мой большой нос, говорили, что я не мой и дразнили меня сиротское отродье. Меня это так больно задевало, что я хотел даже поколотить их. Но мистер Лофтин, фермер, приютивший меня, сказал, «Всегда помни» что умный человек избежит драки, тогда как дурак останется и будет драться. Я избегал драк, пока однажды один мальчишка в школьном дворе не бросил мне в лицо кусочек куриного помета. Я избил его до полусмерти и приобрел нескольких друзей. Они сказали, что тот давно требовал хорошей трепки». Я очень гордился новой шапкой, которую мне купила миссис Лофтин. Однажды какая-то старшеклассница сорвала ее у меня с головы и налила туда воды. Испортив шапку, она сказала, что сделала это, чтобы вода просочилась через мой дубовый череп, намочила мои трухлявые, перегревшиеся мозги. «Я никогда не плакал в школе» но давал волю слезам дома. Тогда однажды миссис Слофтин дала мне совет, который избавил меня от всех проблем и беспокойств и превратил моих врагов в друзей. Она сказала, Ральф, они больше не будут издеваться над тобой и дразнить тебя сиротским отродьем, если ты проявишь к ним интерес и поможешь им в чем-то. Я последовал ее совету. Я усиленно учился, и хотя вскоре стал лучшим учеником в классе, мне никто не завидовал, потому что я старался всем помогать. Я помог нескольким мальчикам написать сочинения и доклады, другому однокласснику я написал рецензию на прочитанные книги, а несколько вечеров подряд занимался математикой с одноклассницей. Потом в нашу местность пришла смерть. Умерли двое пожилых фермеров, а соседку бросил муж. Я остался единственным мужчиной во всей округе. Я помогал тем двум вдовам целых два года. По пути в школу и обратно я всегда заглядывал к ним, рубил дрова, доил коров, кормил и паил скот. Теперь меня все боготворили так, как раньше кляли. Я стал другом каждого. Когда я вернулся из армии, в первый же день меня навестили более двухсот фермеров. Некоторые из них приехали за восемьдесят миль, и их забота обо мне была действительно искренней. Помогая другим людям, я был занят и счастлив, поэтому у меня не оставалось времени беспокоиться». И вот уже тринадцать лет я ни разу больше не слышал свой адрес насмешки сиротское отродье. Браво, Бартон! Он знает, как завоевывать друзей. Он также знает, как побороть беспокойство и наслаждаться жизнью. То же самое можно сказать и о докторе Фрэнке Лупе из Сиэтла. Он был инвалидом двадцать четыре года. Артрит. Однако Стюарт Уитхаус из газеты «Сиэтл Стар» написал мне, «Я говорил с доктором Лупом много раз и могу утверждать, что никогда ранее не встречал менее эгоистичного и более довольного жизнью человека». Как же этот прикованный к постели инвалид сумел получить все от жизни? У меня есть две догадки». Он добился всего причитаниями и жалобами? Нет. Может быть, жалостью к себе и желанием стать для остальных центром вселенной, требуя постоянного к себе внимания? Тоже нет. Он добился всего, взяв своим жизненным кредо девиз принца Уэльского «Я служу». Он собрал имена и адреса других инвалидов и писал им веселые и вдохновляющие письма, подбадривая таким образом и их, и себя. Между прочим, он организовал клуб по переписке для инвалидов и в результате возглавил национальную организацию под названием «Общество затворников». Лежа в постели, он писал в среднем по 14 тысяч писем в год и приносил радость в дома тысяч инвалидов, доставая радиоприемники и книги для тех, кто был изолирован от общества. В чем же основное различие между доктором Лупом и сотнями других людей? Оно заключается в следующем. Доктор Луп обладает внутренней силой, идущей от наличия определенной цели — жизненной миссии. Он получал радость от сознания того, что работает над осуществлением идеи более благородной и значимой, чем он сам. Он не стал, как сказал Бернард Шоу, зацикленным на себе маленьким комком болезни и несчастий жалующимся, что весь мир не желает посвятить себя тому, чтобы сделать его счастливым. Вот самое удивительное утверждение, которое когда-либо выходило из-под пера психиатрам. Оно было сделано Альфредом Адлером. Он говорил своим страдающим меланхолией пациентам, «Вы вылечитесь за четырнадцать дней, если будете следовать этому предписанию. Попытайтесь каждый день думать о том, как можно порадовать других людей». Это утверждение звучит так невероятно, что я чувствую, что должен пояснить его, процитировав пару страниц из великолепной книги доктора Адлера. Что для вас должна значить жизнь? Меланхолия подобно продолжительному гневу и упрёкам в адрес других, хотя, чтобы обратить на себя внимание, получить симпатию и поддержку других людей, пациент представляется страдающим от чувства собственной вины. Первое воспоминание меланхолика звучит приблизительно так. «Я помню, как хотел лечь на диван, но там уже лежал мой брат. Я так сильно расплакался, что он вынужден был уступить мне место». Меланхолики склонны к самоубийствам, пытаясь таким образом отомстить за себя. Первоочередная задача врача в таком случае — не дать им найти оправдание самоубийству. Я лично пытаюсь снять у таких пациентов напряжение, предлагая им в качестве первого шага лечение такой совет. «Никогда не делайте то, что вам не нравится». На первый взгляд звучит очень скромно, но я уверен, что это затрагивает самый корень проблемы. Если меланхолик будет делать только то, что ему нравится, кого же тогда он сможет винить? За что ему надо будет мстить? — Если вам хочется пойти в театр, — говорю я им, — или поехать отдыхать, сделайте это. «Если по дороге вы вдруг обнаружите, что уже не хотите этого, остановитесь. Это лучшая ситуация, в которой только может оказаться человек. Она удовлетворяет страсть меланхоликов быть выше остальных во всем. Они подобны Богу и могут делать то, что им нравится. С другой стороны, это не очень соответствует их образу жизни». Они хотят доминировать и обвинять других, но если человек с ними согласен, тогда нет причины стараться быть выше его. Это правило очень помогает, и у меня никогда не было случая самоубийств среди моих пациентов. Обычно пациент отвечает, но нет таких вещей, которые мне хотелось бы сделать. На этот случай у меня припасен ответ, так как я сталкиваюсь с этим слишком часто. Я говорю, тогда исходите из того, что вам не нравится делать. Иногда, однако, пациент может ответить, я хочу весь день оставаться в постели. Я знаю, что если позволю ему это, он никогда больше не захочет это сделать, а если не разрешу, то начнется противостояние. Поэтому я всегда соглашаюсь. Это одно правило. Второе – борется с их стилем жизни еще более непосредственно. Я говорю им, вы можете вылечиться за четырнадцать дней, если будете выполнять следующее предписание. Попробуйте каждый день думать о том, как можно порадовать других людей. Понимаете, что это для них значит? Ведь их голова всецело занята мыслями типа «Как я могу доставить кому-то беспокойство?» Ответы бывают самые разнообразные. Некоторые говорят «Это очень просто, я только этим и занимаюсь всю жизнь». Но они никогда этого не делали. Я прошу их осознать это. Они не пытаются. Тогда я говорю им, вы можете использовать то время, когда мучаетесь от бессонницы, чтобы обдумать, как можно порадовать другого человека, и это будет большим шагом на пути к вашему излечению. Увидев их на следующий день, я обычно спрашиваю, «Вы обдумали все, как я вам посоветовал?» Они отвечают, «Прошлой ночью я сразу же засну, едва моя голова коснулась подушки. Все это должно делаться и говориться в скромной, дружеской манере, без тени превосходства». Другие могут ответить, «Я никогда не смогу этого сделать, я слишком беспокоюсь». «Таким пациентам я говорю. Продолжайте беспокоиться, но в то же время вы можете думать и о других. Я всегда стараюсь направить их интерес на окружающих. Многие говорят, почему я должен ублажать других? Пусть другие пытаются ублажить меня?» Я отвечаю, «Другие будут пытаться потом». Очень редко встречаются пациенты, которые говорят, я обдумал все, что вы сказали. Все мои усилия направлены на то, чтобы повысить заинтересованность пациента в других людях. Я знаю, что настоящей причиной их заболевания является недостаток общения, и хочу, чтобы они это также поняли». Как только такой пациент сможет наладить отношения с окружающими, он выздоровеет. Самый важный религиозный завет всегда звучал так – возлюби ближнего своего. Человек, не интересующийся окружающими, испытывает самые большие сложности в жизни и приносит больше всего несчастий другим. Именно среди таких людей буйно произрастают неудачники. Все, что требуется от человеческого существа, не самая великая похвала, которую оно может заслужить, — это умение быть хорошим товарищем, другом и настоящим партнером в любви и в браке. Доктор Адлер призывает нас каждый день совершать хороший поступок. А... Что такое хороший поступок? «Хороший поступок, — говорил пророк Магомед, — это такой поступок, который вызывает радостную улыбку на лице другого человека». Почему каждодневное совершение «хороших поступков» будет оказывать такой поразительный эффект на того, кто их совершает? Потому что, пытаясь обрадовать своего ближнего, мы перестаем думать о себе... А ведь именно мысли о себе являются причиной беспокойства, страха и меланхолии. Я могу написать целую книгу из одних лишь рассказов людей, сумевших забыть себя и приобрести здоровье и счастье. Например, случай с Маргарет Йеттс, одной из самых известных женщин в американском военно-морском флоте. Миссис Йеттс пишет романы но ни одна из выдуманных ею историй не интересна так как реальная история из ее собственной жизни которая произошла в то утро когда японцы атаковали наши корабли в перл харборе миссис йец уже более года была инвалидом слабое сердце Она проводила двадцать два из двадцати четырех часов в постели. Самое большое путешествие, которое она могла себе позволить, это прогуляться от дома до сада, чтобы немного побыть на свежем воздухе. Но даже тогда ей приходилось опираться на руку служанки. Она сама сказала мне, что в те дни считала, что останется инвалидом до конца своей жизни». «Я бы никогда не смогла вновь начать по-настоящему жить», — поведала она мне, «если бы японцы не атаковали наши суда в Перл-Харборе, выведя меня из ступора, в котором я пребывала». «Когда это произошло», — продолжала миссис Йеттс, «вокруг был сплошной хаос и неразбериха. Одна бомба разорвалась так близко от моего дома, что взрывной волной меня подбросила в постели». Военные грузовики спешили, чтобы эвакуировать жены детей, военных и моряков. Представители Красного Креста звонили по домам, спрашивая, у кого найдется свободная комната, чтобы принять беженцев. Они знали, что у меня возле кровати стоит телефон, поэтому позвонили мне, попросив быть чем-то вроде связного, передавая всю информацию об эвакуации семей военных. Я знала, где нашла приют каждая семья, и когда офицеры звонили мне, спрашивая о своих женах и детях, я сообщала им адрес. Я пыталась подбодрить жен, которые ничего не знали о своих мужьях, и утешить вдов, потерявших своих мужей. Сначала я отвечала на телефонные звонки, лёжа в постели. Потом я уже сидела в постели, В конце концов я настолько увлеклась, что позабыла о своей слабости, поднялась с постели и отвечала на звонки уже, сидя за столом. Помогая тем, кому было намного хуже, чем мне, я полностью забыла о себе. С тех пор я больше не ложилась в постель, за исключением восьмичасового сна ночью. Сегодня я понимаю, что если бы японцы не напали на нас в Перл-Харборе, я бы так и осталась наполовину инвалидом. Мне было удобно в постели, меня все время обслуживали, но теперь я понимаю, что я неосознанно теряла волю к выздоровлению. Треть людей, обращающихся за помощью к психиатру, «Могли бы, скорее всего, вылечиться сами, если бы сделали то, что сделала Маргарет Йеттс, начали заботиться о других». «Думаете, это моя идея?» «Нет». Приблизительно это же утверждал Карл Юнг. А уж кому, как не ему, знать это. Он сказал, «Около одной трети моих пациентов страдают не от клинически определяемых неврозов, А от бесцельности и пустоты в своей жизни. Иными словами они голосуют машине жизни, но весь кортеж проезжает мимо них, поэтому они бегут к психиатру с жалобами на свою ограниченную, бессмысленную и бесцельную жизнь. Оставшись за бортом, они стоят на пристани, обвиняя кого угодно, кроме себя, и требуя, чтобы весь мир бросился удовлетворять их эгоистичные желания. Сейчас вы, возможно, говорите себе «отлично», но эти истории не произвели на меня никакого впечатления, и я бы, будучи в Перл-Харборе, с удовольствием делал бы то, чем занималась миссис Йеттс. «Ну, моя ситуация совсем другая. В моей жизни нет выдающихся событий, все очень банально. Я работаю на неинтересной работе по восемь часов в день. Ничего из ряда вон выходящего со мной не происходит. Как я могу начать интересоваться другими людьми? И почему вообще я должен делать это? Какая мне от этого польза?» «Справедливый вопрос. Я попытаюсь на него ответить». Какой бы обыденной ни была ваша жизнь, вы, несомненно, каждый день сталкиваетесь с другими людьми. Что вы для них делаете? Смотрите ли вы просто сквозь них или пытаетесь найти в каждом из них что-то выдающееся? Возьмем, например, почтальоном. Он за год проходит сотни миль, доставляя вам почту. Но вы хоть когда-нибудь спрашивали его, устал ли он, нравится ли ему его работа? А как дела у продавца из гастронома или паренька, что чистит обувь на углу? Все они люди со своими проблемами, мечтами и личными амбициями. Им нужно ими с кем-то поделиться. Но вы когда-нибудь... Позволяли им это? Вы когда-нибудь проявили искреннюю заинтересованность в них? Вот это я имею в виду. Вам не нужно становиться флорентийским соловьем или революционером, чтобы улучшить мир. Ваш собственный мир. Вы можете начать завтра утром с людей, которых встречаете каждый день. Какая вам от этого польза? Ваше счастье будет... «Полнее. Вы получите больше удовлетворения, будете больше гордиться собой». Аристотель называл это «просвещенным эгоизмом». Заратустра сказал, «Делать добро другим — это не обязанность, это радость, так как это делает вас более здоровыми и счастливыми». А Бенджамин Франклин выразил еще проще. Хорошо относясь к другим, вы лучше относитесь к себе. Ни одно из открытий современной психологии, писал Генри Линк, директор Центра психологической помощи в Нью-Йорке, не имеет такого значения, как научно подтвержденный факт необходимости самопожертвования или дисциплины для самореализации и счастья. Забота о других поможет вам не только перестать беспокоиться о себе, она поможет вам также приобрести множество друзей и наслаждаться этой дружбой». «Каким образом?» «Однажды я спросил профессора Уильяма Фелпса из Ельского университета, как ему это удается, и вот что он ответил. «Я никогда не вхожу в отель, парикмахерскую или магазин, не сказав каждому встречному что-то приятное. Я пытаюсь сказать что-то, что было бы обращено лично к этому человеку. Он должен почувствовать себя личностью, а не просто винтиком в большой машине. Иногда я говорю девушке за конторкой в парикмахерской комплименты по поводу ее красивых глаз или волос. Я могу спросить парикмахера... Не тяжело ли целый день проводить на ногах? Я заметил, что, проявляя заинтересованность в других людях, вы заставляете их светиться от счастья. Людям только и требуется немного внимания. Когда я вижу на улице человека с красивой собакой, я всегда делаю комплимент по поводу его четвероногого друга. Пройдя дальше, я часто оборачиваюсь и вижу, как хозяин после этого ласково похлопывает по шее своего пса. Мое восхищение усилило его восхищение. Однажды в Англии я познакомился с пастухом и выразил искреннее восхищение его крупной и очень умной пастушей собакой. Я попросил его рассказать, как он дрессирует ее. Уходя... Я обернулся через плечо и увидел, как собака, стоя на задних лапах, положила переднюю пастуху на плечи, а тот ласково гладит ее. Проявив немного заинтересованности в этом человеке и его собаке, я сделал его счастливым. Я сделал счастливым и собаку, и самого себя. В Китае по этому поводу есть такая поговорка — Рука, дарящая розы, всегда сохраняет их аромат. А сейчас я расскажу, как несчастный все время переживающей девушке сделали предложение сразу несколько мужчин. Сегодня она уже бабушка. Несколько лет назад я гостил в их с мужем доме и мы много говорили о том, как завоевывать друзей. Она сказала, «Мистер Карнеги, я хочу рассказать вам одну вещь, о которой не говорила никому, даже собственному мужу». И она поведала мне, что выросла в семье, занимавшая определенное положение в обществе. Трагедией моего детства и юности была наша бедность». Мы не могли давать вечера, которые устраивали в домах других девушек моего круга. Моя одежда всегда была не лучшего качества. Я вырастала из нее, она мне уже была мала, да и фасон устаревал. Я была так унижена, мне было так стыдно, что я часто рыдала до тех пор, пока не засыпала, устав от слез. Наконец, в момент безудержного отчаяния, Меня осенила идея, и я решила всегда просить своего кавалера рассказать мне о его жизни, увлечениях, планах на будущее. Я спрашивала не потому, что мне это было интересно. Я делала это только для того, чтобы отвлечь партнера от разглядывания моей убогой одежды. Но произошла странная вещь. Слушая рассказы молодых людей о себе, я и впрямь заинтересовалась. Иногда я так увлекалась, что забывала о своей бедной одежде. Самое поразительное было то, что я была хорошим слушателем. Вдохновляя молодых людей рассказывать о себе, я делала их счастливыми отчего постепенно стала самой популярной девушкой нашего круга. И сразу трое молодых людей сделали мне предложение. Прослушав эту главу, некоторые слушатели могут воскликнуть. «Вся эта болтовня о необходимости проявлять интерес к другим людям — полнейшая ерунда. Чистое религиозное нравоучение — это не для меня». Я хочу зарабатывать деньги. Я хочу взять все, что смогу, и взять это сейчас, а остальные пусть идут к черту. Хорошо, если таково ваше мнение, вы имеете на это право. Но если вы правы, то все величайшие философы человечества... Иисус, Конфуций, Будда, Платон, Аристотель, Сократ, Святой Франциск – все они были неправы. Если вас не устраивает учение религиозных философов, давайте обратимся к совету самого выдающегося американского атеиста XX века Теодора Драйзера. Драйзер насмехался над религией, называя ее сказкой, считая жизнь повестью, рассказанной кретином, полной слов и страсти, но ничего не значащей. Однако Драйзер отстаивал один из величайших принципов, которому нас учил Христос — «служи другим». «Если он, человек, хочет получить хоть какую-нибудь радость от жизни в тот короткий срок, что ему отпущен, — говорил Драйзер, — он должен думать и планировать, как улучшить не только свою жизнь, но и жизнь других людей, так как его радость напрямую зависит от радости других людей и их радости за него». «Если мы хотим улучшить жизнь других людей, как проповедовал Драйзер, давайте сделаем это, не откладывая в долгий ящик. Время быстротечно. Я смогу пройти по этому пути лишь один раз. Поэтому все хорошее, что я могу сделать, и всю доброту, которую я могу проявить, я должен сделать и проявить сейчас. Пусть никто...» и ничто не помешает мне, и я не позабуду об этом, потому что я не смогу пройти по этому пути вновь. Итак, если вы хотите избавиться от беспокойства и обрести покой и счастье, следуйте правилу номер семь. Забудьте о себе и начните интересоваться другими людьми. Каждый день совершайте хороший поступок, который вызовет счастливую улыбку на лице вашего ближнего Резюме Семь способов сформировать умонастроение, которое принесет вам счастье и душевное спокойствие Правило первое Наполните свой мозг мыслями о мире, мужестве, здоровье и надежде, потому что наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. Правило второе. Никогда не пытайтесь рассчитаться со своими врагами, потому что в этом случае вы сделаете больнее себе, чем им. Давайте последуем примеру генерала Эйзенхауэра. «Не будем ни минуты тратить на мысли о людях, которые нам неприятны». Правило третье. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, давайте настроимся на это. Надо помнить, что Христос вылечил десятерых прокаженных в один день, но лишь один из них поблагодарил Его. Почему же мы должны ожидать... Большей благодарности, чем Христос Помните, что единственный способ найти счастье Это не ожидать благодарности А испытывать счастье, отдавая что-то другим Помните, что благодарность Это черта, которую можно воспитать Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети были благодарными Надо учить их этому Правило четвертое. Считайте свои победы, Аня, не неудачи. Правило пятое. Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой. Так как зависть есть незнание, а подражание – это самоубийство. Правило шестое. Когда судьба преподносит вам лимон, сделайте из него лимонад «Правило седьмое. Забудьте о собственном несчастье, попытавшись сделать счастливым других. Хорошо относясь к другим, вы лучше относитесь к себе».